Менопауза. Лунная пауза. Женская энергия в период менопаузы — это самая могущественная сила в мире. Маргарет Митт. Одним из самых молчаливых периодов менструального цикла всегда была менопауза, перемена или лунная пауза, как теперь любят называть ее многие женщины. С менопаузой в наши дни происходит то же самое, что и с остальными естественными женскими процессами менструации и родов. Ее попросту замалчивают, упрощают или превращают в ужасающую перспективу. Доктор Ив Эйджи, проходя обучение в медицинской ординатуре, заметила, что женщины, у которых были проблемы во время менструального цикла, также склонны больше страдать во время менопаузы. На первый взгляд этот факт кажется очевидным. Однако из-за того, что современная медицина является чересчур узконаправленной, на различных стадиях менструальной жизни женщинами занимаются разные специалисты. Вот почему мы сами должны как можно больше знать и понимать о биологии и энергетике менструальных циклов. Только в этом случае переход через менопаузу будет более плавным. Во многих культурах глубоко почитают и уважают бабушек. Дело в том, что в далеком прошлом было довольно сложно достигнуть такого почтенного возраста. Сначала нужно было пережить раннее детство, потом все тяготы деторождения, избежать несчастных случаев и болезней и только в этом случае дожить до 60 лет. Это считалось большим достижением, которое давалось лишь немногим. Прожить такое количество лет было подобно благословению. Люди понимали, что мудрость и судьба объединились на стороне этого человека. Пожилые женщины заслуживали большого уважения за то, что они прошли путь менопаузы. Этот период считался смертью плодородия, через которую женщина входила в другую жизнь для себя и для того, чтобы оказывать поддержку другим, обучать их и воспитывать. Сегодня у людей двоякое отношение к старости. Ее рассматривают как правильный и в то же время менее ценный период жизни, поскольку в нашем обществе больше ценится молодость и красота. плодовитость и работоспособность. Но факт остается фактом. Сегодня на нашей планете живет больше женщин, находящихся в постами на паузе, чем когда-либо прежде. Мой гормональный фон начал меняться, когда мне было немного за 40. Я стала замечать отклонения от своей привычной нормы. Появилась быстрая утомляемость, которую я чувствовала в дни, предшествующие лунному времени. Возросла и стала практически болезненной моя потребность быть в одиночестве. Произошли изменения в весе, который в течение многих лет оставался постоянным, а также случились небольшие колебания в менструальном цикле. Мне было понятно, что я стою на пороге перемена паузы. Сначала я сильно удивилась этому открытию, но уже через некоторое время оно окончательно меня расстроило. Мне казалось, что я не была к этому готова, Я не была готова отказаться от отношений со своей ритмичной натурой, которую так долго культивировала. Я не была готова выйти из архетипа матери в неизвестное царство старухи. Но независимо от этого, мое путешествие уже началось. Мне ничего не оставалось, кроме как отправиться в путь. Как и в случае с любым жизненным испытанием, я занялась самообразованием. Я много читала, как можно лучше настраивалась на свое физическое «я», Искала поддержку у врача. Я узнала о том, что процесс переменопаузы во многом отличался от начала менструального цикла. Это было медленное раскручивание ритмичности. Постепенное возвращение к гормональной линейности, свойственной припубертатному периоду. Это была обратная сторона растущей луны. Мне было очень грустно. Я чувствовала, что теряю огромную часть себя. Тогда я поняла, что нуждаюсь в поддержке больше, чем когда-либо прежде. Спустя шесть лет путешествия я избавилась от чувства страха и приняла не только само путешествие, но и пункт назначения. Вместе с другими женщинами среднего возраста мы поддерживаем друг друга на пути, который в какой-то момент казался нам неизвестным и пугающим. Благодаря собственному опыту я помогаю сестрам в период переменопаузы, как это было в мои 30, когда я обучала их пользоваться силой менструального цикла. Самое главное – дать им понять, что они не сходят с ума, и объяснить, что сдвиги среднего возраста на самом деле могут показаться сейсмическими. Я даю им возможность услышать истории других женщин, чтобы они поняли, что их приливы, ночная потливость, потеря памяти, когнитивные нарушения и усталость – это нормально. Они должны знать, что эти явления можно смягчить, адаптируя под них свой образ жизни. Я предлагаю им безопасную среду, где они могут поделиться своей правдой и страхами. Я внушаю им, что они обладают мудростью и силой, которая поможет им справиться с любыми переменами. Я приглашаю их расширить самоощущение посредством уникальной возможности перехода в новый архетип, который воплощает в себе все, чем мы являемся и чему мы научились. Я призываю их поддерживать эти изменения и питать себя – а также настраиваю на то, чтобы они сделали свои желания и потребности приоритетными. Благодаря развитию этого сообщества я могу наблюдать за тем, как женщины переходят от архетипа матери к новому архетипу королевы, владычицы жизни, сестры убывающей луны. Эми. С точки зрения медицины, менопауза – это последняя менструация. Обычно этот период приходится на возраст от 45 до 55 лет. Если у вас нет менструации в течение 12 месяцев, это означает менопаузу. Но каждая 20-я женщина проходит через менопаузу в возрасте от 40 до 45 лет. Крайне редко это может произойти в подростковом возрасте, в 20 или 30 лет. В этом вопросе важно прислушиваться к своему телу. Если у вас появились симптомы, не нужно думать о том, что вы слишком молоды, исходя только из своего возраста. Обязательно обратитесь к опытному специалисту. К переменопаузе относятся несколько лет до и один год после прекращения менструации. Именно в это время обычно проявляются симптомы менопаузы. Зачастую они связаны со снижением уровня прогестерона. На первый взгляд у вас могут быть привычные месячные, но им не будет предшествовать овуляция. Все дело в том, что без прогестерона эстроген становится доминирующим гормоном. Именно это становится причиной появления всем известных симптомов менопаузы, приливов, ночной потливости, перепадов настроения, бессонницы, сухости влагалища, отсутствия полового влечения, увеличения веса и нерегулярных менструаций. К этому списку также можно отнести туман в голове, зуд кожи, Болезненные ощущения в груди и головные боли. Кровотечение во время этого периода может стать скудным или наоборот усилится. Частота кровотечений меняется по мере того, как овуляция становится все более непостоянной. Женщинам, находящимся в периоде постменопаузы, необходимо уделять особое внимание здоровью костей и сердечно-сосудистой системы. Сегодня в продуктах питания, воде, пластике и других вещах ежедневного использования содержится намного больше химических веществ, которые имитируют эстроген и разрушают гормоны. Из-за этого женщины начинают испытывать доминирование эстрогена намного раньше, чем это было в прошлом. Как ориентироваться в переменопаузе? Бекки Квик, психолог, специализирующийся на вопросах менопаузы. Переменопауза – это переходная фаза, которая может оказаться абсолютно непредсказуемой. Уровень наших гормонов начинает колебаться, вследствие чего мы можем испытывать одну эмоциональную бурю за другой. Временами эти бури могут казаться непреодолимыми. И все же стоит внимательнее присмотреться к каждой из них, чтобы иметь возможность проникнуть на более глубокие уровни понимания. Это время, когда на поверхность всплывают старые раны и травмы, которые, как нам казалось, мы уже проработали и залечили. Иногда это может по-настоящему шокировать, поэтому так важно вовремя обращаться за профессиональной психологической помощью. Также в течение данного периода поднимается уровень очищающей энергии, которая связана с более глубоким исцелением. Можно сказать, что фаза переменопаузы нашего жизненного цикла окрашена в цвета осени. Подобно листьям, падающим с деревьев, мы можем научиться отпускать то, что перестало нам служить, и получить больше пространства и свободы. С чего же следует начать? Как и при любой хорошей уборке, внимательно оцените то, что больше не принадлежит вашей жизни. Какие занятия перестали соответствовать вашему образу жизни? Что вам больше всего нравится делать в эти дни, а что не нравится? Возможно, в вас есть те части, о которых вы забыли. Теперь самое время вернуть их к жизни. Если мы не осознаем то, что с нами происходит, мы будем продолжать бояться возникающих эмоций и физических ощущений. В сочетании с биологическими изменениями, которые задействуют нашу нервную систему, это время может стать периодом повышенной тревожности. Возникает ощущение, что гонимые ветрами тревоги, мы вот-вот перевернемся и начнем тонуть, но мы можем работать со своими эмоциями брать на себя управление ими и вернуть в свою жизнь некоторый контроль. Мы в силах сделать свое путешествие через переменопаузу более легким. Мой персональный опыт, а также истории других женщин, живущих в переменопаузе, вдохновили меня объединить некоторые из наиболее полезных и научно доказанных навыков. С их помощью мы сможем сознательно пройти этот сложный этап жизни и обеспечить себе более плавный переход. Эти психологические навыки отлично дополняют другие способы поддержки в период переменопаузы. Они помогают успокоить душу и соединиться с собой на более глубоком уровне, а также учат нас кататься на волнах своих эмоций, вместо того, чтобы в них тонуть. Не обязательно придерживаться представленного здесь порядка. Вы можете воспользоваться любым из приведенных далее способов. Я советую начать с настройки компаса. Настройка компаса. Пришло время перестать пытаться угодить всем и каждому. Подумайте о себе. Что нужно именно вам? Каковы ваши ценности и приоритеты? Постарайтесь выразить свои потребности наиболее удобным для вас способом и начните жить в соответствии со своими ценностями. Для того, чтобы понять, что именно имеет для вас значение, обратитесь внутрь себя и соединитесь с истинной сущностью своего будущего «Я». Включите тихую, успокаивающую музыку и позвольте воображению унести вас на 10 лет вперед. Понаблюдайте за будущей собой со стороны. Где находится эта женщина? Что для нее важно? Какова ее энергия? Как она с вами общается? Спросите ее обо всем, что вам нужно знать, чтобы добраться оттуда, где вы сейчас находитесь, туда, где находится она. Этот процесс откроет вам доступ к более глубокой, мудрой и интуитивной части себя. Путешествуя по шумным водам переменопаузы, как можно чаще развивайте свои отношения с этой частью себя, навещайте ее и просите у нее совета. Создание гавани сострадания. Бури, которые так часто случаются в период переменопаузы, дают нашему внутреннему критику полную свободу действий. Обратите внимание на то, как вы разговариваете с собой. Прислушайтесь к словам и голосу вашего внутреннего критика. Согласно исследованиям, сострадание, направленное к себе, помогает успокоить не только нашего внутреннего критика, но и нашу нервную систему, которая пребывает в состоянии стресса. Относитесь к себе с состраданием, и вы сможете успокоить свои нервы. Практиковать сострадание и активировать свое спокойствие можно, замедляясь, создавая личное пространство, слушая медленную музыку и занимаясь дыхательными практиками. Начните говорить с собой спокойным, мягким и добрым голосом. Поначалу это может показаться странным и даже немного неискренним, но продолжайте в том же духе. Эти разговоры помогут вам создать внутреннюю гавань сострадания, где вы будете находиться в полной безопасности. Так вы проявите материнскую заботу о себе и одновременно переживете бурные периоды переменопаузы. Взгляд с высоты птичьего полета. При помощи этого способа вы сможете сделать шаг назад и понаблюдать со стороны за тем, что происходит у вас внутри. Это выгодная позиция, которая поможет вам выбраться из эпицентра бури на некоторое время. Так вы сможете уделить больше внимания своему опыту. Сначала сконцентрируйтесь на том, что происходит у вас в голове и как вы чувствуете себя в своем теле. Здесь от вас не требуется быстрой реакции. Научитесь наблюдать за собой, а не погружаться в эмоции и ситуации. Так вы сможете устраивать себе передышки, во время которых будете делать выбор в пользу более упорядоченных и целенаправленных реакций. Этот способ может пригодиться вам, когда волны гнева и ярости поднимутся особенно высоко, угрожая захлестнуть с головой. Имея в запасе время и пространство, вы сможете выразить себя более осмысленно. Бросить якорь. Данный способ поможет вам заземлиться и пережить бурю, которая угрожает взять над вами верх и лишить вас способности здравомыслить. Все это вы будете проделывать при помощи чувств. Во время переменопаузы мы становимся более чувствительными, но нам предоставляется отличная возможность этим воспользоваться. Чувства помогут вам заземлить тело. Окружите себя приятными ароматами, прикоснитесь к чему-нибудь мягкому и укутайтесь в одеяло. Поставьте ступни на землю и сконцентрируйтесь на ощущениях в нижней части стоп. Обратите внимание на то, как вас удерживает земля. Эти методы заземления помогут снизить уровень эмоциональности, чтобы вы могли спокойно планировать то, что делать дальше. Освобождение от сетей. Мы довольно часто погружаемся в тревожные мысли и теряем из виду то, что выходит за рамки симптомов переменопаузы. Научитесь создавать пространство между собой и тревогой, а также любой другой эмоцией или симптомом. Это поможет сделать правильный выбор реакции на болезненные мысли и ощущения. Сделать это можно только при условии, если вы сознательно отстранитесь от своих мыслей. Например, вместо того, чтобы говорить «я не могу справиться с этой тревогой», вы могли бы сказать «я слышу, как мой разум говорит, что он не может справиться с этой тревогой». Так вы создадите некоторое пространство для размышления между собой и неприятной мыслью. Это снизит уровень беспокойства и откроет перед вами другие варианты реакции на эту мысль. Управление лодкой. Многие женщины отмечают, что во время переменопаузы они испытывают меньше радости. Эта фаза жизненного цикла заставляет задуматься о том, что на самом деле приносит нам радостные чувства. Мы взрослеем, и сегодня нас радует то, что не заставляло радоваться вчера. Попробуйте ощутить это чувство прямо сейчас. Вспомните, при каких обстоятельствах вы ощущаете себя комфортно. Что доставляет удовлетворение? Когда вы больше всего чувствуете себя живой? Что заставляет плыть вашу лодку? Выясните это и привнесите как можно больше радости в свою жизнь. Проходя через период переменопаузы, мы иногда чувствуем, будто плывем по бурному морю. Если же у нас хватит смелости противостоять всем штормам, используя имеющуюся у нас поддержку, мы получим доступ к силе и мудрости в своих более глубоких внутренних морях. Мы сможем соединиться с теми, кем являемся на самом деле. Это поможет нам с уверенностью пройти через менопаузу и постменопаузу. Вторую весну. Участившиеся мигрени стали первым признаком того, что я нахожусь в переменопаузе. Поначалу это были эпизодические случаи. Я замечала их в середине цикла или когда начиналось кровотечение. В конце концов, это превратилось в ежемесячное событие, которое мне приходилось терпеть. Я выпивала две чашки кофе в день, и это более или менее помогало мне справляться. Я попробовала магний, но он только уменьшил интенсивность головных болей. Потом случился первый опыт обильного кровотечения. Я была на публичном благотворительном ужине и почувствовала то, что мне никогда еще не приходилось испытывать. Завязав пальто Наталии я извинилась и ушла домой. Надо сказать, что мой дом находился примерно в трех километрах от того места, где проходило мероприятие. Когда я, наконец, добралась, нижняя часть зимнего пальто была пропитана кровью. Раньше я пользовалась противозачаточными таблетками, которые в значительной степени сократили и облегчили менструацию. Вспомнив об этом средстве, я возобновила прием. Попробовав различные дозировки, я пыталась имитировать естественный подъем и падение уровня прогестерона в месячном цикле. Позже я просто принимала по 3-4 капсулы утром и вечером. За 10 лет менструации у меня еще ни разу не было таких сильных кровотечений. Мигрени постепенно угасли. Таблетки способствовали легкому переходу к менопаузе. Менструации оставались прежними, ежемесячными, легкими и регулярными на протяжении 6-9 месяцев, до тех пор, пока не прекратились совсем. У меня никогда не было приливов, мне 56 лет. Я до сих пор принимаю таблетки утром и вечером для поддержания здоровья в период менопаузы. К счастью, весь мой образ жизни был ориентирован на здоровье и подпитку жизненной энергии. Это поспособствовало мягкому переходу к менопаузе. Снижение либидо – это вполне реальная вещь. В теле, разуме, духе женщины, которая постепенно вступает в менопаузу, происходят невероятные изменения. Об этом должны быть осведомлены абсолютно все – Если бы речь шла исключительно о потере либидо, мне кажется, что наши партнеры проявляли бы к нам куда больше понимания и сострадания в течение этого периода. Но есть и хорошая новость. Либидо возвращается. Правда, оно становится другим. Это уже не тот похотливый опыт овулирующей женщины. Оно более мягкое, нежное и предлагает обоим партнерам взглянуть на чувственность сквозь совершенно иную призму. Мне хотелось бы, чтобы женщины, как раньше, собирались в круге мудрости и делились своими историями об изменениях, которые делают нас теми, кем мы являемся на самом деле. Мы могли бы пройти через эти изменения с уверенностью, состраданием и мудростью. Это круг женщин, которые ведут и поддерживают друг друга на этом непростом пути. Мы не должны бороться в одиночку. Паула. Заместительная гормональная терапия В 2003 году ученые из Оксфордского университета опубликовали данные исследований. В них сообщалось о повышенном риске рака яичников и молочной железы у женщин, принимающих заместительную гормональную терапию – ЗГТ – в качестве лечения симптомов менопаузы. Вокруг терапии сразу возникло множество опасений. Многие из нас предпочитают избегать основных медицинских подходов и относиться к менопаузе целостно. Однако для других симптомы менопаузы могут стать по-настоящему изнуряющим опытом. Страх, вызванный этим сообщением, исключил даже само рассмотрение за ГТ. Я тоже оказалась среди тех, кто был напуган. И все же будет намного лучше, если вы самостоятельно изучите данные исследований, которые мы имеем на сегодняшний день, и проконсультируетесь с врачом. Я рекомендую вам прочесть книгу «Preparing for the Perimenopause and Menopause» Луис Ньюсон или посмотреть документальный фильм Давины Маккол «Sex, Miss and the Menopause». В них представлены результаты новейших исследований и научно обоснованные ресурсы для тех, кто хочет узнать больше о преимуществах и рисках современной ЗГТ. Что скажете? Что вы узнали о менопаузе от женщин старшего поколения, путем собственных наблюдений или с их слов? Что из этой мудрости вы хотели бы испробовать на себе, что оставить позади или переделать? Какие мысли о менопаузе и переменопаузе посещают вас в данный момент? Хотели бы вы узнать больше и подготовиться к этому периоду, или же предпочитаете избегать мысли о нем? Какой информацией о менопаузе вы хотели бы поделиться с будущими поколениями?